Глава 5. Цепи империи Госпожа сдержала слово. Я получил летопись в первые же часы нашего пребывания в башне, пока ее обитатели оставались в обалдении от возвращения хозяйки. Однако. Костоправ, я хочу ехать дальше с тобой. Так сказала она на второй вечер, когда мы любовались закатом с крепостной стены. Я ответил совсем красноречием лошадиного барышника. Э -э -э -э мне! Вот так, поразительно бойкий красноречивый ответ. Какого ляда ей ехать с нами? Чего и не хватает здесь, в башне? Один единственный тщательно провернутый обманный трюк, и всю оставшуюся бредную жизнь она будет могущественнейшим созданием в мире. Что проку ехать незнамо куда, незнамо зачем с шайкой усталых стариков, которые, скорее всего, просто бегут от самих себя. «Здесь нет больше ничего моего», — продолжала она, словно это что-нибудь объясняла. «Я хочу... Я просто хочу понять, что это такое — быть обычным человеком. Тебе не понравится. Совсем не то, что быть госпожой. Но это мне никогда не доставляло особенного удовольствия». После того, как я снова обрела это и увидела, что это такое на самом деле. Ты ведь не откажешь мне, правда? Дурачится она, что ли? Я бы на ее месте не стал. Все равно это понимание поверхностное. После того, как она воцарится в башне, я думал, этому придет конец. Скрытый смысл сказанного ею сбил меня с толку. «Так ты позволишь?» «Ну, если хочешь». «Только здесь некоторые трудности». «Ну да, как же с женщинами без этого?» «Я не могу отправляться прямо сейчас. Без меня здесь все наперекосяк, и мне нужно всего несколько дней. Навести порядок, чтобы ехать спокойно. Неприятности, ожидаемых мною, мы здесь не встретили. Никто из ее людей не смел разглядывать ее поближе. С этой публикой все труды Одноглазого с Гоблином пропали даром. Все полагали, что госпожа вернулась и вновь взяла в свои руки бразды правления». А черный отряд снова вернулся в башню под ее покровительством. Этого было достаточно. Поразительно. Допало всего две-три недели пути. Оттуда, через море мук, совсем недалеко до портов, не принадлежащих империи. По зрелым размышлениям, надо бы пользоваться моментом и делать ноги. Ты ведь меня понимаешь, Костоправ? Всего несколько деньков, честное слово. Только привести дела в порядок. Империя — вполне отлаженная машина и работает гладко, пока проконсулы полагают, что ею кто-то управляет. — Ладно, хорошо, пару дней подождать можно, только держи своих подальше от нас, и сама держись подальше от них, не давай времени приглядеться к тебе. Я и не собиралась, и, знаешь, костоправ, чего? — Учи свою бабушку яичницу жарить. От изумления я рассмеялся. Да, она все более отчеловечивалась и даже научилась смеяться. Словом, намерения у нее были самые благие. Но тот, кто правит империей, неизбежно становится рабом разных административных мелочей. Прошло не несколько дней. И еще несколько миновало. И еще. Лично я мог развлекаться шаре в библиотеках башни. Роясь в редчайших древних эпохи владычества или даже старших текстах, распутывая хитросплетение загадок истории севера. Но вот остальным пришлось туго. Им не оставалось ничего, кроме тревог до да единственной заботы прятаться от всех вокруг. Ну, еще и заводить гоблина с одноглазым, хотя эти двое сами, кого хочешь, изведут. Помимо того, для тех, кто не наделен колдовским даром, Башня была просто темной и мрачной грудой камня. Но Гоблин с одноглазом ощущали ее, как гигантскую машину магии на полном ходу, и по населенную бесчисленными мастерами темных искусств. Их жизнь здесь превратилась в непрестанный ужас. Одноглазый справлялся с этим лучше, чем Гоблин. Время от времени он все же находил силы подавить чувство ужаса, выходя наружу, на поле старой битвы и ковыряясь в собственных воспоминаниях. Иногда и я присоединялся к нему, и был уже почти готов воспользоваться разрешением госпожи и вскрыть пару старых могил. Однажды вечером Одноглазый спросил, «Что, до сих пор беспокоишься?» Я в это время стоял, опершись на древко лука, воткнутого вместо памятника в могилу взятого, которого, согласно надписи, звали Безликим. Тон Одноглазого был серьезен как никогда. «Есть такое дело», — признался я. «Не совсем понимаю, почему, ведь все это в прошлом, однако мысли обо всем этом покоя не прибавляют. В то время я чувствовал себя иначе. Тогда все казалось само собой разумеющимся. Великая битва, избавившая мир от мятежников и большинства взятых, развязавшая руки госпоже и делая ее в то же время властелином. Но в контексте последних событий одноглазый вдруг пришел в возбуждение» и поволок меня за собой. Мы дошли до места, ничем не отмеченного, кроме его памяти. Здесь была повержена тварь под названием Фарвалака. Да, что, возможно, убила его брата в давние дни, когда мы в первый раз столкнулись с Душеловым, послом госпожи в Берилле. Фарвалака — тварь наподобие вампира, леопард-оборотень, и родина ее — родные джунгли Одноглазого, где-то там, на юге, Одноглазому пришлось целый год охотиться за ней, чтобы отомстить. — Ты вспоминаешь, как трудно было отделаться от Хромова? — задумчиво спросил он. Он явно вспомнил нечто, что мне казалось, он давно забыл. Мы так и не узнали тогда. Талиф Фарвалака, что убила там -тама, понесла наказание за это. В те дни взятая Душилов близко сошлась с другим взятым по имени Меняющий Облик. И по всему выходило, что в эту ночь меняющий облик будет в Берилле и примет вид Фарвалаки, дабы убедиться, что царствующая фамилия уничтожена и победа достанется Империи дешево. В общем, если Одноглазый отомстил за Там-Тама не той твари, плакать было поздно. Меняющий облик стал одной из жертв битвы при чарах. «Да, я вспоминаю Хромова», — согласился я. «Одноглазый». Я ведь убил его в той гостинице. Наверняка. И не появись он снова, никогда бы не усомнился, что он мертв. И насчет этих не сомневаешься? Немного. Хочешь прийти, как стемнеет, и раскопать одну? А что толку? В могиле кто-нибудь да окажется. А как знать, тот или не тот? Они были убиты другим взятым и членами круга. А это совсем не то, что, например, тобой, бесталанным. Он имел в виду отсутствие колдовских способностей. «Знаю. Те, кто считается их победителями, действительно могли сделать это. Потому только и могу еще думать о чем-то другом». Одноглазый тупо уперся взглядом в землю. Когда-то здесь стоял крест с распятой на нем фарвалакой. Через некоторое время он зябко поежился, и мысли его обратились к настоящему. «Ладно, теперь это уже не важно». Было это, если недалеко, то давно. А мы, если нам удастся выбраться отсюда, будем очень далеко. Он сдвинул свою черную мягкую шляпу на глаза, чтобы не мешало солнце, и поднял глаза на башню. За нами наблюдали. С чего это она желает идти с нами, а? Вот что не дает мне покоя. Ей-то зачем? С этими словами он как-то странно поглядел на меня, Затем, сдвинув шляпу на затылок и уперши руки в бока, продолжал. «Знаешь, Костоправ, иногда смотрю на тебя и глазам своим не верю. Какого черта ты здесь ее дожидаешься, когда мы могли бы быть уже далеко отсюда?» Хорош был вопрос. Сколько думал над этим, стесняюсь как-то отвечать на него. «Ну, пожалуй, она мне вроде как нравится. Я считаю, она заслуживает некоторые толики обыкновенной жизни». «Да она, в общем-то, ничего. Правда!» Одноглазый, выдав мимолетную дурацкую смешку, отвернулся к ничем не отмеченной могиле. «Да, Костоправ, с тобой не соскучишься. Смотреть, как ты тут колбасишься, само по себе поучительно. Так как скоро мы сможем отправляться? Мне здесь совсем не нравится!» «Не знаю. это еще через несколько дней. Ей прежде надо кое-что утрясти». «Это ты так...» Тут, я боюсь, рыкнул на него. «Когда будем отправляться, я тебя извещу!» Однако это самое «когда» все не наступало. Дни шли, а госпожа никак не могла выпутаться из паутины административных забот. Затем в ответ на эдикты башни повалили вести из провинции, и каждая требовала первоочередного разбора. Словом, мы провели в этом ужасном месте целые две недели. «Кастоправ!» «Да вытащи же нас отсюда!» — потребовал Одноглазый. «Нервы больше не выдерживают!» «Но пойми, у нее ведь дела!» «У нас тоже дела, ты сам говорил!» «Кто сказал, что наше дело ждать, пока она со своими разделается?» Тут на меня наехал Гоблин обеими ногами. «Костоправ, мы двадцать лет уже терпим твои завихи!» — заорал он. «Потому что было интересно!» когда становилось скучно, было над кем поиздеваться. Но смерти своей я не желаю. Это я распроабсолютнейшее точно тебе говорю, если даже она нас всех в маршалы произведет». Я подавил вспышку гнева. Конечно, сдержаться было тяжело, но Гоблин был совершенно прав. «Зачем торчать здесь, подвергая людей величайшему риску? Чем дальше мы ждем, тем больше вероятности, что что-нибудь сквасится». Нам достаточно хлопот со стражей башни, весьма обиженной нашей близостью к хозяйке, после того, как мы столько лет воевали против нее. «Мы выходим завтра утром», — сказал я. «Извините, ребята, я не просто предоставленный сам себе костоправ, а человек, выбранный вами главным. Простите, что я забыл об этом». «Ай да капитан!» Одноглазые с гоблином были полностью сконфужены, а я усмехнулся. Так что пакуйтесь и увязывайтесь. Выезжаем с рассветом. Она разбудила меня среди ночи. Я было даже подумал... Затем я увидел ее лицо. Она все слышала. Она упрашивала меня остаться еще, всего лишь на денек. Самое большее на два. Ей ведь не больше нашего нравится пребывать здесь в окружении всего того, что потеряла и что теперь терзает ее самолюбие. Она хочет уехать отсюда, с нами, со мной, с единственным другом всей ее жизни. Мое сердце рвалось на куски. На бумаге все это выглядит глупее некуда, но что сказано, то сказано. Я даже гордился собой. Я не поддался ни на дюйм. «Всему этому не будет конца», — сказал я. «Всегда будет оставаться еще одно дело, которое надо закончить. Пока мы ждем, хатовар не становится ближе, приближается только смерть». «Да, ты дорога мне, я не хочу уезжать, но смерть здесь прячется за каждым углом, в каждой тени. Она вписана в сердце каждого, кто обижен и возмущен моей близостью к тебе. А в Империи оно всегда так, и за последние дни множество старых имперцев получили повод для глубочайшей ненависти ко мне. Ты обещал мне ужин в садах Апала. «Да я тебе все, что хочешь, пообещаю», — сказала мое сердце, а вслух я отвечал. «Я и не отказываюсь. Обещание в силе. Однако я должен вывести отсюда ребят. Я впал в задумчивость. Она, кажется, начала нервничать, что ей обычно не свойственно. В глазах ее после отказа заплясали искорки. Она явно что-то замышляла. Мной тоже можно управлять. И оба мы это понимали. Но она никогда не действовала личными путями в делах политических. По крайней мере, со мной». Я думаю, каждый когда-нибудь находит человека, с которым он может быть совершенно честен, чье доброе мнение заменяет мнение всего мира. И это доброе мнение становится важнее всех подлых скользких замыслов, алчности, похоти, самовозвеличивания, всего, что мы творим втихаря, тем временем убеждая мир в том, что мы всего лишь простые душевные люди. Так вот, я был ее объектом честности, а она моим. Одно лишь мы скрывали друг от друга, и только из-за боязни, а вдруг оно, в будущем раскрытым, изменит все остальное, и, быть может, вдребезги разобьет откровенность во всем остальном. Добывают да ли любящие когда-нибудь до конца честные? По моим прикидкам, мы доберемся до опала недели за три. Еще неделя, чтобы подыскать достойного доверия корабельщика и заставить Одноглазого согласиться пересечь море муг. «Значит, через двадцать пять дней, считая от сегодняшнего, я буду в садах и закажу ужин в камелеевом гроте». Я погладил Шишку совсем рядом с сердцем. Шишка представляла собой прекрасно выделанный кожаный бумажник, в коем содержались грамоты, удостоверяющие, что я — генерал Вооруженных сил Империи и являюсь полномочным легатом, подчиненным лично госпоже. Именно так, а не иначе». Замечательный повод для ненависти со стороны тех, кто служит Империи всю жизнь. Я и сам не слишком хорошо понял, как до этого дошло. Какой-то шутливый треп в один из тех редчайших часов, когда она не занималась изданием декретов и рассылкой воззваний. А затем я вдруг обнаружил, что осажден тучей портных. Оказался при полном имперском гардеробе. Наверное, никогда не разобраться мне, что означают все эти бесчисленные канты, кокарды, пуговицы, медали и прочие побрякушки. Словом, в этой одежде я чувствовал себя крайне глупо. Однако совсем скоро я понял некоторые выгоды, извлеченные из того, что по первости показалось просто тонкой, затейливой шуткой. У нее есть чувство юмора в этих делах. Она не всегда относится серьезно к такой ужасающе серьезной штуке, как «Империя». И выгоды эти, я уверен, увидела задолго до меня. К слову, мы беседовали о Камелиевом гроте в садах Апала, излюбленном в высшем обществе месте для обозрения людей и показа себя. «Я каждый вечер буду ужинать там. Ты можешь присоединиться в любой момент». В лице ее мелькнуло тщательно скрываемое напряжение. «Хорошо», — отвечала она, — «если буду поблизости». Вот в такие минуты мне становится очень неуютно. Что бы ни сказал в ответ, все выйдет не так. И тут я не нашел ничего лучше классического подхода костоправа. Просто повернулся и пошел. Вот так я управляюсь со своими женщинами. Если они в расстроенных чувствах, немедляющие укрытия. Я почти дошел до двери. Когда ей было нужно, она могла двигаться очень быстро, и, преодолев дистанцию, обняла меня, прижавшись щекой к моей груди. «Вот так они управляют мной, дурнем чувствительным, романтиком занюханным. Я хочу сказать, мне даже не нужно их понимать. Но на меня безотказно действует одно, если они распускают нюни. Так я держал ее, пока было нужно. Мы не взглянули друг на друга, когда я уходил. Тяжелая артиллерия ей не понадобилась». Как правило, она играла по-честному, этого у нее не отнять, даже когда была госпожой. Скользкой, хитрой, но более-менее честной. Всякий приличный легат наделен кучей прав, вроде жалования поместья и перераспределения казенных денег. Я вызвал тех самых портных и спустил их на своих ребят, раздал должности. Взмахом магического жезла я обратил одноглазого с гоблином в полковников. Ведьмак и Масло превратились в капитанов. Я даже не пожалел кое-каких на мургена и тот стал выглядеть совсем как настоящий лейтенант. Я выплатил всем нам жалования за три месяца вперед. Всех прочих здорово передернуло. Хотя бы по этой причине Одноглазый еще больше возжелал поскорее оказаться где-нибудь, где можно от души злоупотребить ново приобретенными привилегиями. Но в тот момент... Он в основном припирался с гоблином насчет того, чья должность выше. Эти двое всегда принимали везение как обязаловку. Самый смех наступил, когда она призвала меня для вступления в должность и настояла на внесении в документы настоящего имени. Я это самое имя не сразу вспомнил. Выезжали мы, словно бежали от погони, только уже не той оборванной шайкой, что въехала в башню. Я расположился в карете вороненной стали, запряженной шестеркой бешеных вороных жеребцов. Мурген за кучера, а масло с ведьмаком на запятках. Далее вереница оседланных лошадей. Одноглазый с гоблином, презрев карету, заняли места направляющего и замыкающего и ехали верхом на зверях под стать запряженным в карету. И двадцать шесть конногвардейцев в качестве эскорта. Лошади она нам пожаловала породы дикой и прекрасной, Такими доселе жаловали лишь величайших героев ее империи. Когда-то давным-давно я ездил на таком, в битве при Чарах, когда мы с госпожой охотились за Душеловым. Такие могут бежать вовсе без отдыха. Волшебные звери. Подарок, просто за гранью вероятного. И как вся эта непостижимость могла приключиться со мной? Год назад я жил в земляной норе в этом прыще на заднице мира под названием «Равнина страха», с полусотней других людей, в постоянном страхе быть обнаруженными империей. Новый или хотя бы чистой одежды не имел лет десять, а уж баня с бритьем ценились на вес бриллиантов. Напротив меня в карете лежал черный лук, первый подарок от нее. Она подарила его мне еще до того, как отряд отошел от нее. И служил он мне верой и правдой. Колесо совершило оборот».